Раздел 7. Хроники Акаши и управление здоровьем. Ваша мудрая биология. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Хроники Акаши хранят не только опыт твоей души, но и твой телесный опыт во многих воплощениях. Это знание не исчезает с переходом из одного тела в другое. Оно передается от воплощения к воплощению и записывается в ДНК. Там записано то, что полезно для твоего здоровья, а что вредно. Там записано, что способно продлить твою жизнь, а что ее укоротит. Там знание о том, как преодолевать болезни телесные и душевные. Хроники Акаши знают, что будет лучшим для твоей биологии и твоего здоровья. Это знание живет внутри тебя, в твоих клетках, и оно доступно тебе в любой момент. Упражнение. Дух и тело. Настрой на сотрудничество. Закройте глаза, погрузитесь в себя и вспомните, что у вашего тела есть мудрость, ваше тело разумно, в нем живут гигантские знания, и именно сейчас оно готово поделиться с вами. Направьте внимание внутрь себя и представьте, что каждая ваша клетка наполняется сиянием. Затем откройте глаза, посмотрите на себя в зеркало и обратитесь вслух к вашей биологии, к вашим клеткам, поприветствуйте их, скажите, что преклоняетесь перед их великой мудростью и просите поделиться ею. Скажите: "Разум тела в каждой моей клетке Я приветствую тебя. Я знаю, что ты есть, что мы с тобой одно целое, и мы хотим только лучшего для себя. Затем отождествитесь со своим божественным «Я» и обратитесь к клеткам вашего тела от имени Духа. Дорогие мои клетки, я есть Дух, я есть свет и Любовь Бога. Я вас очень люблю. Я теперь ваш Хозяин. Я беру на себя управление организмом и всеми его функциями. Я управляю с любовью и заботой. Слушайте мою команду. Отныне вы здоровы. Божественная целительная энергия наполняет вас. Я приказываю болезням уйти, и они уходят. Дорогие клетки, вы больше не стареете. Вы прекрасны, здоровы и молоды. Вы будете жить очень долго и оставаться молодыми. Да будет так. Будьте уверены, что клетки услышали вас и уже начали выполнять ваши команды. Вы можете обратиться к разуму тела с вопросом, все ли с вашим здоровьем сейчас благополучно. Вы можете задать вопрос, есть ли какие-то проблемы, о которых вам нужно знать, и с которыми нужно что-то делать. Вы можете прислушаться к себе и получить ответ через свои ощущения. Вы можете получить от своего тела улыбку, радость, легкость, тепло или концентрацию внимания на проблемной области, сосредоточенность и обеспокоенность, напряжение, которое подскажет вам, что пора действовать. К район. Упражнение. Диалог с телом. Скажите себе, что вы теперь живете по законам любви, света и гармонии, и попросите ваше тело включиться в этот процесс, принять новые энергии и трансформироваться, очиститься, омолодиться и исцелиться в них, и сделать это наилучшим и наивысшим образом. Таким образом, Вы дадите своей биологии право голоса. Она давно готова с вами говорить. Она хочет быть услышанной. У нее есть готовые ответы на ваши вопросы. У нее есть множество вариантов выхода из ситуации, кажущихся вам безвыходными. Вся ваша проблема лишь в том, что вы раньше не обращались к ней с вопросами, Вы даже не знали о существовании разума тела, а потому не слышали его, ведь чтобы слышать, надо прислушаться. Подумайте о том, что вы хотели бы получить для своего организма. Вы можете обратиться к разуму тела с просьбой наладить правильную работу органов и систем, исправить вашу биохимию, укрепить иммунитет или просто начать работу по созданию для вас совершенного здоровья. Вы можете попросить помощи в поиске нужных лекарств и врачей. Попросите ваших ангелов и ваше Божественное Я содействовать этому. Задав вопрос, остановите все мысли, обратитесь к своей внутренней природе, к разуму тела. Вы можете поприветствовать его, вы можете сказать «Я знаю, что ты существуешь», и что ты часть меня. Я знаю, что тебе известны все ответы, и сейчас я готов с любовью и благодарностью услышать тебя. Остановив мысли, прислушайтесь к ощущениям и оставайтесь в энергиях любви, и тогда ответ придет к вам в виде чистого знания. Если же пока трудно воспринимать ответы, Для начала вы можете настроить общение с разумом тела в режиме «да» и «нет». Договоритесь со своим телом, какие ощущения будут означать положительный ответ, а какие – отрицательный. Для этого задайте своему телу вопрос «что у нас будет означать «да»» и прислушайтесь к самым тонким сигналам вашего организма. Замечайте свои ощущения. Они и есть ответ на вопрос. Затем точно так же выясните, какие ощущения будут соответствовать ответу «нет». А затем можно задавать любые вопросы, предполагающие один из этих двух ответов. Аффирмации. «Бесконечная мудрость природы во мне. С ее помощью я исцеляюсь и исцеляю свою жизнь». Моя биология объединяется с Духом для сотрудничества во имя моего наивысшего блага. Божественный Дух наполняет каждую мою клетку. Я приветствую свои клетки, я преклоняюсь перед их великой мудростью и прошу поделиться ею со мной. Я с любовью и благодарностью готов услышать свою внутреннюю природу, Разум моего тела знает ответы на мои вопросы. Сейчас я раскрываю в себе то лучшее, что дал мне опыт всех моих воплощений на земле. Упражнение. Подружитесь со своим организмом. Ваш организм наделен своим собственным сознанием. Он слышит и понимает все, что вы думаете и говорите, и реагирует на ваши мысли и чувства реагирует единственно доступным ему способом – улучшением или ухудшением своего функционирования, восстановлением здоровья или разрушением его. В спокойной обстановке, наедине с собой, обратитесь к своему организму, поговорите с ним любыми словами, главное, чтобы в них звучали любовь и забота. Поблагодарите ваш организм за то, что он является вашим верным преданным другом и хочет для вас столько хорошего. Он готов некритично выполнять ваши просьбы и приказы, потому что послушен вам во всем. Скажите своему организму, что у вас появилось намерение жить очень долго и быть здоровым. Объясните ему, для чего вам это нужно». Перечислите те цели, задачи, желания, мотивы, которые воодушевляют вас на оздоровление и продление жизни. Обратитесь к каждой вашей клетке, к клеточному сознанию и скажите, что вы частица Бога. А поскольку вы с клетками едины, то и они частицы Бога. Скажите им, что вы выбираете свет и любовь, вы выбираете здоровье и долголетие и пригласите их присоединиться к вам. Спросите у вашего организма, что его беспокоит, и что вы можете сделать для него, чтобы улучшить его состояние. Примите ответ на уровне ощущений. Ваше внимание непроизвольно направится на проблемные участки. Направьте туда свет и любовь, и вы почувствуете, как организм благодарно откликается». На уровне интуиции вы можете понять, что, возможно, вам нужно изменить питание или режим дня или уровень физической нагрузки. Если вы с любовью и искренней заботой говорите с организмом, то он найдет способы сообщить вам об этом. Прислушайтесь, начните дружить с вашим организмом, и он не останется в долгу.